Глава 3. История в тот день пролетела незаметно. Повторяли материал к экзамену, который должен был состояться на следующий день. Сразу после занятия Джоэл отправился на урок математики, последний в этом году. Текущий семестр был посвящён геометрии. К математике Джоэл испытывал смешанные чувства. К геометрии, например, он проявлял живейший интерес. иначе и быть не могло, ведь эта наука лежала в основе ревматики. Восхищала его и история геометрии, от Евклида и древних греков до монарха Грегори из зарождения ревматики. Однако помимо геометрии на математике было много рутины, бесконечные задачи, от которых хотелось только зевать. Сегодня мы повторим формулы площади фигур, объявил профессор Лейтон классу. Отлично. Те самые формулы, которые он запомнил наизусть едва ли не прежде чем выучился ходить. Джел прикрыл глаза и застонал. Сколько раз можно повторять одно и то же? Однако профессор Лейтон не позволил студентам бездельничать, даже несмотря на то, что почти вся семестровая программа была пройдена, а экзамен сдан. Последнюю неделю перед летними каникулами он заставил их вспомнить всё, что они изучили за год, притом спуску не давал никому. "Нет, часто кто в здравом уме будет повторять материал уже после экзамена. Но занятия мы начнём с конических сечений", сказал Лейтон. Профессор был крупным и полноватым. Джоэлу всегда казалось, что ему должно быть физкультурным тренером, а не профессором математики. А какие он толкал воодушевляющие речи. Припоминаете самое замечательное свойство этой фигуры? Лейтон показал на доску, где был начерчен конус. Сколько фигур можно получить, просто разрезая конус в заданных точках? Смотрите, Если секущая плоскость проходит параллельно основанию, мы имеем круг. Разсечём его под углом и получим эллипс. Ну разве не потрясающе? Студенты по-прежнему безучастно взирали на профессора. Я вас спрашиваю. Разве это не потрясающе? Да, профессор Лейтон нерешительно откликнулся нестройный хор голосов. Дело в том, что профессор считал потрясающим всё, что касалось математики. При этом он кипел прямо-таки безграничным энтузиазмом. Его бы энергию дав нужное русло, не уж-то профессора ничуть не привлекали дуэли ревматотистов. Сгорбившись над партами, студенты терпеливо дожидались звонка. Среди присутствующих Джел приметил и ревматотистов, кое-где виднелись их серые джемперы, белые слаксы и юбки. Пока лейтэн распространялся у доски, как ещё можно рассечь конус плоскостью? Джоэл, откинувшись на спинку стула, тайком наблюдал за пыльниками, так некоторые называли ревматистов за глаза. Занятия в академии длились по 2 часа. Первый час ревматисты проводили в собственном кампусе, а ко второму подтягивались в аудиторию к студентам, обучающимся по общеобразовательным программам. Джойл им искренне сочувствовал. Как приуспеть в рифматике, когда тебя донимают ещё и общеобразовательными предметами? С другой стороны, предъявлять к рифматистам более высокие требования, чем к остальным, было вполне логично. В конце концов, на эту роль их избирает сам мастер. Им здесь совсем не место, вдруг осенило Джойла. Однако рифматисты были здесь. поскольку им приходилось заниматься в одном классе джил даже знал как их зовут правда этим его познания исчерпывались хотя было ещё кое-что и притом важное рифматисты обучались вместе с ними элементарной математике а ведь рифматика требовала знания основ геометрии тригонометрии и высшей арифметики и этим дисциплинам на занятиях по рифматике уделялось очень большое внимание Стало быть, раз пыльники оказались на занятии у профессора Лейтена, значит, в их математическом фундаменте есть брешь. Следовательно, они отстают в понимании основ геометрии. Но разве могут трифматисты не знать таких простых вещей, как формулу площади геометрических фигур? Всего на занятии присутствовало трое ревматистов. Джон и Люк по обыкновению сидели за одной партой в дальнем углу класса. По их лицам читалось, что они предпочли бы оказаться где угодно, только не на математике с кучкой неревматистов. Какое выражение хранило лицо мелоди, сказать наверняка было невозможно из-за копны рыжих кудряшек. Занятие на пролёт она сидела, низко склонившись над блокнотом и выводила какие-то каракули. Может, туда же це уговорить одного из них стать моим наставником по рифатике, задался вопросом Джойл, например, в обмен на помощь с математикой. А теперь давайте-ка повторим формулу площади треугольника, объявил Лейтон. Сколько же нового вы узнали за этот год. Ваша жизнь изменилась раз и навсегда. Эх, если б ему только разрешили посещать высшие курсы академии. Но вы. Эти курсы предназначались только для рифватистов. Простым студентам обучения там было заказано. Вследствие этих размышлений и родилось в голове Джоэла послание к Фиччу, которое он до сих пор носил в кармане брюк. Джоэл украдкой перечитал записку, пока профессор Лейтон выводил на грифельной доске формулы. Если бы только меловые линии оживали, как на занятии хрифматистов. Но ни одна из формул не дрогнула. Да из чего бы вдруг? Лейтон не был грифматистом. Для него, для Джоэла и для большинства остальных студентов доска была лишь доской, а мел инструментом для письма. Ого, воскликнул Лейтон, оглядывая свой список формул. Я говорил, какие они потрясающие. Кто-то из студентов застонал. Лейтон, улыбаясь самому себе, повернулся к классу. Полагаю, что этот звук означает, вам не до математики. Похоже, все ваши мысли наперёд заняты летним факультативом. Что ж, Осуждать вас я не вправе. Однако на сегодня вы принадлежите мне. Поэтому достаём тетради. Хочу проверить, как вы справились со вчерашним домашним заданием. Джоэл удивлённо захлопал глазами и ощутил укол тревоги. Домашнее задание? Мать спрашивала, подготовился ли он к уроку. Он обещал, что подготовится. А сам отложил задание в долгий ящик убедил себя что сделает его в перерыве перед уроком истории и конечно же об обещании забыл потому что отправился на лекцию к фитчу нет только не это между тем лейттон плыл через классную комнату заглядывая в тетради и не пропуская ни одного студента джол медленно вытащил тетрадь и открыл страницу с нетронутым домашним заданием 10 задач нерешённых, проигнорированных. А вот и лейтан. Опять 25, проглявшись с партой, вздохнул профессор. Джоэл потупил взор. "Останешься после уроков", сказал лейтан и двинулся дальше. Джоэл обмяк на стуле. Ещё 2 дня. Надо пережить пару дней, и он перейдёт в следующий класс. Он ведь и в самом деле собирался сделать домашнее задание. Он просто позабыл. Впрочем, всё это не играло никакой роли. Если чему Лейтон и придаёт значение, так это тестам. А Джоэл в этом году получил высший балл на всех тестах без исключения. Одно невыполненное задание никоим образом не должно повлиять на итоговую оценку. Итак, у нас остаётся ещё целых 10 минут, вновь вставая перед классом, объявил Лейтон. Чему бы нам с вами их посвятить? Что ж, давайте применим формулы на практике. На этот раз в классе застало сразу несколько студентов. Или, задумчиво произнёс Лейтон, раз уж мой урок у вас сегодня последний, да и летние каникулы не за горами, полагаю, Я могу отпустить вас пораньше. Студенты, большая часть занятий, смотревшие в потолок, вдруг встряпенулись. Ладно, вступайте, махнул рукой лейтенант. Ученики испарились в мгновение ока, а Джоэл остался сидеть на своём месте. Он мучительно соображал и никак не мог выдумать себе оправдания. Через узкое окно Джоэл видел, как студенты прогуливаются по зелёным лужайкам кампуса. У большинства занятия уже закончились, тесты были сданы, учебный год близился к завершению. Джоэл же оставалось сдать только зачёт по истории. К тесту он готовился, поэтому трудностей возникнуть не должно. Джоэл взял тетрадь, встал из-за парты и подошёл к столу профессора. "Джоэл", брачно сказал Лейтон. "Ну, и что прикажешь с тобой делать?" Простить и отпустить. Лейтон не ответил. "Профессор", заговорил Джоэл. "Признаю, я не самый прилежный студент, когда дело касается домашних заданий". "По моим подсчётам", Джоэл перебил его лейтан. "Ты выполнил 9 домашних работ. 9 из 40". "Девять?" удивился Джоэл. "А мне казалось гораздо больше". Он задумался, стараясь припомнить и мысленно обозреть своё обучение в этом семестре. Математика всегда давалась ему легче остальных дисциплин, на её счёт он никогда особо не переживал. М-м, ну, протянул Джоэл. Вероятно, я был чуточку ленив. Все валишь чуточку? переспросил Лэйтон. А как же оценки за мои тесты? быстро спросил Джоэл. У меня всё сдано на отлично. Во-первых, обучение это не только тесты, сказал Лейтон. Быть студентом Академии Армедиуса очень престижно, и получить её диплом большое достижение. Этот документ подтверждает, что выпускник умеет учиться и блюсти дисциплину. А ведь не просто математики я вас учу. Я учу вас жизни. Как же я могу перевести студента на следующий год, если он не способен выполнять то, что от него требуется? Вновь Флейтон завёл свою волынку. Джоэл слышал эту нотацию не впервые. Почти все профессора искренне полагали, будто именно их предмету суждено сыграть ключевую роль в жизни их подопечного. Все они, конечно, заблуждались. Все, за исключением, разумеется, профессоров рифматики. Мне очень жаль, сказал Джоэл. Я мне нет оправдания, вы правы. Я и вправду лентяй. Но будет несправедливо, если вы вдруг откажетесь от своих слов. В начале семестра вы ясно дали всем понять, что перейти на следующий год обучения возможно, лишь набрав достаточно баллов за итоговый тест. Результаты моего теста показывают, что у меня хватает баллов для зачёта. Лейтенс цепил перед собой пальцы в замок. Джоэл. "Знаешь ли ты, что думает преподаватель о студенте, который никогда не выполняет домашних заданий, но каким-то чудом получает отличные оценки на тестах?" "Думает, что он отъявленный лентяй", смешавшись спросил Джоэл. "Можно интерпретировать и так", сказал Лейтен, доставая несколько листков из стопки на столе. Это как раз моя экзаменационная работа, заметил Джоэл, признав свой почерк. "Верно", отозвался Лейтон и положил её на стол рядом с тестом другого студента. Тот справился хорошо, однако Джоэлу ему было далеко. "Ну видишь разницу между двумя работами", Джоэл пожал плечами. Разница была очевидна. Свой тест он выполнил аккуратно и точно. При предусловиям каждой задачи кроссовался верный ответ. Тест второго студента являл собой хаос. На листе живого места не было от бесконечных пометок, промежуточных расчётов и закорючек. Джоэл. Я всегда очень подозрительно отношусь к тем студентам, кто не пишет промежуточных расчётов, строго заметил Лейтон. Вот уже которую неделю я наблюдаю за тобой, но никак не могу взять в толк. Как тебе удаётся решать задачи, не решая их? Я бы давно выдвинул официальное обвинение, однако у меня до сих пор нет никаких доказательств. Потрясённый Джоэл почувствовал, как у него медленно отвисает нижняя челюсть. Неужели вы думаете, что я жонличу? Лейтон принялся что-то писать на листке бумаги. Я этого не говорил. Повторюсь, у меня нет доказательств. В академии Армедиуса голословно обвинять не принято. Однако в моей власти Джаил порекомендовать твою кандидатуру на летний факультатив для отстающих по геометрии. Надежды Джоз выбрать факультатив на лето рушились на глазах. Вместо них вырисовывалась отнюдь не радужная перспектива: все летние деньки провести за изучением основ геометрии, опять площадь конуса и треугольника, и треклятый радиус круга. "Нет!" взвыл Джойл. "Вы не можете так поступить со мной". "Весё как могу. Понятия не имею, где ты берёшь ответы или кто тебе помогает, но одно я знаю точно: Этим летом мы проведём много времени за изучением геометрии. Очень много. Только ты и я, Джоэл. И в конце летнего факультатива, так или иначе, геометрию ты у меня будешь знать. Да знаю я геометрию, вспылил Джоэл. Слушайте, давайте я прямо при вас сделаю домашку. Здесь и сейчас. Лады. У нас как раз осталось несколько минут до конца занятия, а затем сделаю ещё одну работу. Этого вам будет достаточно, чтобы не записывать меня в дураки. Он схватил ручку со стола лейтена и спешно перелистал тетрадь. "Джоэл", терпеливо произнёс профессор. "Так, первая задача", прочитал Джоэл. "Найдите площадь сечения геометрической фигуры. Конус был разделён на три части. Под картинкой Джоэл обнаружил необходимые для решения длины и размерности. Сделав в уме необходимые расчёты, он записал ответ. Джоэл, это тебе не поможет, сказал Лейтон, положив руку ему на плечо. Но вдруг осёкся, когда увидел решение уже второй задачи. Джоэл черкнул итоговое число, а расчёты были самые что ни на есть простые. В третьем задании из куба вырезали цилиндр. Требовалось вычислить площадь поверхности образовавшейся фигуры. Эта задачка тоже оказалась Джоэллу по плечу, и он быстро вписал ответ. Где ты взял ответы? Кто тебе подсказал? спросил Лейтон. Между тем Джоэл расправился уже из четвёртой и, с и с пятой задачками. Почему ты просто не списывал? Зачем тебе запоминать ответы, не унимался лейтенант. Положить столько трудов, чтобы смохлевать на экзамене и проколоться на невыполненном домашнем задании? Я не мухлевал, отозвался Джоэл, записывая очередной ответ. Зачем мне жульничать? Джоэл. Все эти задачи требуют по меньшей мере 5 минут на раздумье каждая. Лейтенант сложил руки на груди. Неужели ты думаешь, будто я поверю, что ты решаешь их в уме? Ну, это же элементарно, пожал плечами Джоэл. Лейтон усмехнулся, подошёл к доске, быстро начертил конус и начал записывать вводные. Джоэл воспользовался паузой, чтобы разобраться ещё с тремя задачками, а затем взглянул на доску. 201 см и 1 мм, сказал он прежде, чем лейтенант закончил писать. Затем вновь опустил взгляд на тетрадь и принялся читать условия последнего задания. Профессор, вам надо попрактиковаться в эскизах. Пропорции цилиндра, с помощью которого вы пытались построить конус из кожины. Что? Прости, переспросил лейтенант. Джоэл присоединился к профессору у доски. По вашему замыслу, образующего конуса равна 12 см. Блейтон кивнул. Значит, если мы желаем получить пропорциональную фигуру, Джел привстал на ципочке и перерисовал конус. Радиус основания конуса должен быть вот таким. Именно такая длина позволяет наиболее точно отразить пропорцию, кратную 4 см. Лейтенант на микзамер, вглядываясь в исправленный эскиз. Затем достал линейку, сделал замеры и побледнел. Ты на глаз определил, что мой эскиз непропорционален? Мой радиус меньше твоего всего на пару сантиметров. Джейл пожал плечами. А ну-ка, начерти мне линию, равную 1/3 образующей конуса, скомандовал лейтенант. Джайл повиновался. Точно. Без делаб замер, воскликнул профессор. Дай миллиметра. Предположим, эта линия радиус. Начертить окружность сможешь? Джайл вновь взялся за мелок и нарисовал на доске широкий круг. Лейтен Варужился ниткой, сделал обмер и присвистнул. Джайл, твоя окружность идеальна. Это дуга. Точно циркулем начертил. Почему ты не идёшь в ревматоисты? Джоэл отвёл взгляд и спрятал руки в карманы брюк. С этим я на 8 лет опоздал, сказал он. Да. Что-то я об этом не подумал. Лейтенант поколебавшись, взглянул на Джоэла. Хочешь сказать, что всё это время ты сидел здесь и знал учебную программу наперёд? Джоэл пожал плечами. Так ты, наверное, чуть со скуки не помер. Студент вновь пожал плечами. Поверить не могу, выдохнул Лейтон. Слушай, а как насчёт тригонометрии в качестве летнего факультатива? Тригонометрию я знаю, сказал Джоэл. Ох. А тогда алгебры? И её знаю, отозвался Джоэл. Лейтон потёр подбородок. Слушайте, можно мне просто зачёт по геометрии, спросил Джоэл. Летний факультатив я уже себе наметил, но если мой план вдруг сорвётся, я весь ваш. Займёмся с вами математическим анализом или ещё чем? Ну и ну, Квахталлейтон разглядывая эскизы на грифельной доске. Очень досадно, что ты не попал к крифматистам. Да неужели? Мысленно воскликнул Джейл. Тебя всему этому научил отец, спросил профессор. Как я понял, он был математиком-любителем. "Вроде того", ответил Джейл. Лейтон устроился в академию всего несколько месяцев назад и лично отца Джейла не знал. "Ладно", профессор списнул руками. "Зачёт твой". Всё равно я не представляю, как целых 3 месяца учить тебя тому, что ты и так знаешь. Джейл испустил вздох облегчения. Только постарайся впредь выполнять домашние задания. Джейл с жаром покивал и ринулся к своей партии за учебниками. Поверх стопки по-прежнему лежали две книги профессора Фичча. Что ж, быть может, этот день ещё не совсем потерян.